«Я уверен в этом. Я глубоко убежден. Поэтому и разговариваю с вами откровенно, не обдумывая каждое слово. Вы могли бы мне сказать, что я должен быть сильнее обстоятельств и крепче волей, Но, как видите, этого не случилось. Испытав удары судьбы, я не сумел остаться хладнокровным и переносить их с покорностью». Я впал в отчаяние и передался разврату. А теперь, когда мое прошлое внушает мне отвращение, я все-таки не могу отделаться от мысли, что это прошлое оставило во мне неизгладимые следы. О, месье, нет ничего ужаснее угрызений совести. Когда вам придется испытать какое-нибудь искушение, то вспомните об этом. Угрызения совести способны отравить целую жизнь. Говорят, раскаяние служат хорошим противоядием. Это неправда. Противоядием может служить только исправление. И я мог бы исправиться. У меня хватило бы силы, но для чего? когда я убежден, что мне не суждено быть счастливым, что счастье для меня совершенно недоступно. А если я не могу жить счастливо, то я, по крайней мере, буду жить весело. Я хочу иметь радости жизни, и я буду их иметь. Но ведь это значит, что вы хотите вернуться к прошлому, которое, как вы сказали, внушает вам отвращение. «Очень может быть. Но разве человек в силах отказаться от наслаждений, сладостных, неизведанных, если судьба посылает их ему?» «Мне кажется, что за ними последует горькое разочарование, сэр. Откуда вы знаете? Ведь вы ничего подобного не испытали. Какое у вас серьезное, торжественное выражение лица!» Вот так же мало понимаете жизнь, как вот эта мраморная статуэтка на камине. Вы пока не имеете права проповедовать. Вы еще не переступили порога жизни и не ведаете ее тайн. Я только напоминаю вам ваши собственные слова, сэр. Вы сказали, что ошибки влекут за собой угрызение совести, а угрызение совести — отрава жизни. Едва ли мелькнувшая у меня мысль была ошибкой.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 «Еще раз, откуда вы знаете? На основании чего можете вы отличить внушение неба от внушения ада?» «Я сужу по вашему лицу, сэр. Я глубоко убеждена, что если вы приведете свою мысль в исполнение, то будете еще более несчастны». О, «Вовсе нет». «Приветствую тебя, вестник счастья, будь ты посланец ада или неба. Все равно, приди в мои объятия!» Последние слова он произнес, словно обращаясь к призраку. Он протянул руки и прижал их к груди, словно сжимая кого-то в объятиях. «Теперь», — продолжал он, обратившись ко мне, — «я впустил в свое сердце вестника счастья. Отныне оно освящено его присутствием». По правде сказать, сэр, я вас совсем не понимаю. Я не могу продолжать разговор с вами, потому что все это выше моего понимания. Я знаю только одно. Вы сказали, что вы не так добры, как могли и желали бы быть, и что вы очень скорбите о ваших несовершенствах. Это я понимаю очень хорошо. Вы намекнули также, что ваше прошлое небезупречно, и что вас томит раскаяние. Мне кажется, что от вас зависит, сделаетесь ли вы тем, кем желаете быть. Вам стоит только серьезно на это решиться. Вы накопили бы много других чистых светлых воспоминаний, а мрак прошлого рассеялся бы. Верно, совершенно верно, мисс Эйр. Отныне все изменится. Все изменится. К лучшему, спросила я, замирая. К лучшему... Насколько чистое золото лучше подделок? Вы сомневаетесь? Но сам я не сомневаюсь. Я знаю истину, которую преследую. И я создам новый закон, незыблемый, неприкосновенный, в силу которого эта истина должна будет быть признанной. То, что истина само по себе не нуждается в издании нового закона. В данном случае это решительно необходимо. Неслыханное стечение обстоятельств требует небывалого закона. Это опасная мысль, сэр. Таким утверждением легко злоупотребить. Клянусь, я не буду злоупотреблять им. Но вы человек, и, подобно всем другим людям, можете заблуждаться. Знаю. Так же, как и вы. Что же из этого? Смертные не должны издавать незыблемых законов и присваивать себе власть, присущую лишь Всевышнему. Какую власть? Власть считать свои действия абсолютно справедливыми. О да, они будут справедливы. Именно справедливы. Вы тоже это сказали? Дай бог, сказала я, поднимаясь с места. Я считала излишним продолжать разговор, который был для меня совершенно непонятен. Кроме того, я чувствовала себя неспособной проникнуть в мысли моего собеседника и испытывала от этого смутную тревогу. Куда же вы? Надо уложить Адель. Ей уже давно пора спать. Вы боитесь меня, потому что я подобно Сфинксу, говорю загадками. Это правда, ваша речь загадочна, но все же, хоть я и смущена, я не боюсь вас. Нет, вы боитесь из-за вашего самолюбия. Вы опасаетесь попасть в смешное положение. Да, в этом смысле я действительно боюсь. Я вовсе не желаю говорить глупости. Даже если бы вы их и сказали, то так спокойно и важно, что я принял бы их за умные мысли. Вы никогда не смеетесь, мисс Не трудитесь отвечать. Я знаю, что вы смеетесь очень редко. Но я знаю также, что вы можете быть и очень веселы. Вы не так суровы, как кажетесь. Так же, как и я не так порочен, как кажусь. Гнёт ловуда все еще тяготеет над вами. Это заметно по выражению вашего лица, по вашему разговору, по вашим манерам. Вы боитесь смеяться в присутствии мужчины, будь он ваш брат, отец или хозяин. Вы боитесь свободно говорить, даже свободно ходить, но я надеюсь, что со временем вы приучитесь держать себя более естественно в моем присутствии, как я с вами, а я иначе не могу. И тогда ваши взгляды и движения будут живее и разнообразнее, чем сейчас. По временам я вижу между прутьями клетки прелюбопытную птицу, живую, неугомонную и отважную пленницу. Будь она свободна, она бы взлетела под облака. «Вы все-таки уходите?» «Уже пробило девять часов. Это ничего не значит. Подождите еще минуту. Адель еще не приготовилась ко сну. Мне хочется сказать вам еще несколько слов. Я хотел бы обратить ваше внимание на Адель. Когда-нибудь я расскажу вам о некоторых обстоятельствах. Вы узнаете их». Он помедлил и продолжил. Я заметил минут десять тому назад, как она вынула из своей коробки розовое шелковое платье. Глаза ее осветились восторгом. Кокетство пронизывает ее существо. «Я хочу его примерить!» И сию же минуту воскликнула Адель и выбежала из комнаты. Она сейчас у Софии наряжается. Спустя несколько минут она снова явится. И я знаю, что я увижу. Но оставим это. Я знаю только, что нежные чувства мои будут оскорблены. Останьтесь, и вы увидите, что я прав». Действительно, спустя некоторое время мы услышали приближение маленьких ножек Адель. Она вошла, наряженная так, как и предсказывал ее опекун. На ней было платьице из розового шелка, у волосы свои она вплела венок из роз. А будто она была в белой шелковые чулки и атласные башмачки. Что, хорошо сидит мое платье? спросила она по-французски. А мои башмачки, а мои чулочки? Я сейчас буду танцевать. И она, приплясывая, подошла к мистеру Рочестеру, повернулась на цыпочках, затем опустилась перед ним на одно колено и воскликнула: Сэр, тысячу раз благодарю вас за вашу доброту. Не правда ли, моя мама тоже так делала? «Именно так», — ответил мистер Рочестер. «Именно таким образом она выманивала английское золото из моего британского кармана. Я тоже был когда-то желторотым юнцом, мисс Эйр. Весна прошла, но она оставила мне этот французский цветочек. Я испытываю, конечно, некоторую привязанность к этому цветку». Ухаживаю за ней, воспитываю ее, следуя в основном учению римско-католической церкви, согласно которому одним добрым делом можно искупить тысячи грехов. Когда-нибудь я все вам объясню, миссер. Спокойной ночи. Глава 15 Удобный случай скоро представился, и мистер Рочестер действительно разъяснил мне все. Это случилось после обеда, когда он встретил меня с Адель в саду. В то время, как она играла с пилотом и со своим мячиком, он предложил мне прогуляться с ним по Буковой аллее, откуда мы могли наблюдать за девочкой. Он рассказал мне, что она была дочерью французской танцовщицы, к которой он некогда питал, как он выражался, жгучую страсть. Селина, по-видимому, платила ему тем же, несмотря на то, что он был очень некрасив. Ему казалось, что она предпочитает его неуклюжую атлетическую фигуру изяществу Аполлона Бельведерского. «Знаете, — сказал он, — мне до такой степени льстило предпочтение, которое отдавала эта гальская нимфа британскому гному, что я снял для нее роскошный дом, окружил ее целым штатом слуг, снабдил экипажами, индийскими шалями, бриллиантами и кружевами. Словом, я, подобно многим другим дуракам, встал на путь собственного разорения и получил должное возмездие, как и другие похожие на меня безумцы. Однажды вечером, когда Селина не ждала меня, Я случайно заехал к ней, но не застал ее дома. Был жаркий летний вечер, утомленный блужданиями по Парижу, я уселся в ее будуаре, с наслаждением вдыхая воздух, освещенный ее недавним присутствием, пропитанный ее ароматом. Мысленно я наслаждался ожиданием, любимый. Впрочем, нет. Я преувеличиваю. Я никогда не верила в ее добродетель. Я скорее находился в каком-то бреду. Аромат амбры и мускуса кружил мне голову. Я вышел на балкон. Луна светила ярко, так же, как и газовые фонари на улице. Воздух был чист и прозрачен. Я уселся и закурил сигару. Позвольте мне и теперь сделать то же самое. Последовала пауза. Закурив и выпустив несколько клубов душистого дыма, мистер Рочестер продолжал. «В то время ха -ха, я любил конфеты, мисс эйр. Сидя на балконе и попеременно грозя шоколад и куря гаванскую сигару, я смотрел на экипажи, которые проезжали по нашей аристократической улице к зданию оперы. Вдруг я увидел очень хорошо мне знакомый экипаж, запряженный парой английских лошадей. Я смог ясно различить его при свете фонарей. Это была карета, которую я подарил Селине. Она возвращалась домой. Сердце мое забилось с невероятной силой. Я склонился с гора и от нетерпения над железной решеткой балкона. Как я и ожидал, карета остановилась у подъезда особняка. Селина вышла. Я узнал ее, несмотря на то, что она была закутана в мантилью. Это обстоятельство меня несколько удивило. Зачем так кутаться в теплый июньский вечер? Только что я хотел крикнуть ей с высоты «Мой ангел», как увидел, что из кареты выходит еще одна фигура. И эта фигура тоже была закутана в плащ. Но я ясно расслышал звук шпор, когда она ступила на плиты подъезда. «Неправда ли, миссер, вы никогда не испытывали того, что называется ревностью?» «Конечно, нет. Об этом нечего и спрашивать, ведь вы не знали любви. Оба эти чувства можно познать только вместе. Ваша душа еще покоится сладким сном, но наступит час, когда она пробудится». Пока жизнь ваша течет мирным ручьем, пока вы еще не видите подводных скал и не имеете понятия о водоворотах судьбы. Но, уверяю вас, придёт время, когда мирный ручей вашей жизни забушует, заклокочет и забурлит, и вы либо разобьётесь в дребезге о какую-нибудь скалу, либо благополучно доберётесь до тихой гавани, где какая-нибудь волна поднимет вас на своём гребне. И он несет далеко-далеко, как когда-то меня. Я люблю такую погоду. Я люблю эти серые дни, это свинцовое небо, эту тишину, это спокойствие. Я люблю Торнфельд, его почтенный вид, его уединенность, его рощи и леса. Я люблю этот мрачный фасад, этот длинный ряд темных окон, в которых отражается темное небо. Нам было время, когда я с отвращением и ужасом думал об этом месте. Я его ненавидел, как и теперь ненавижу. Он замолчал и топнул ногой по мёрзлой земле. Какая-то ужасная мысль, вероятно, пронзила его... Так что он остановился на месте, не будучи в состоянии совладать с собой. Это случилось совсем рядом с домом. Мистер Рочестер вдруг окинул его таким взором, которого я никогда не видела в его глазах ни раньше, ни впоследствии. Боль, стыд, злость, отвращение и ужас выражались в этих глазах, обрамленных черными, как смоль, бровями. Было видно, что в этом человеке происходит неистовая борьба страстей. Но уже через минуту одна из них одержала победу. Он вернул себе самообладание и продолжил. «Я буду любить Торнфилд во что бы то ни стало. Я сдержу слово. Я уничтожу все препятствия, которые встретятся на моем пути к счастью». Я, как Левиафан, сломаю стрелу и копью Иоа. Препятствия, которые другие люди считают сталью и железом, будут для меня соломинкой». В это время подбежала Адель со своим мячиком. «Ступай, ступай!» — закричал он. «Если не хочешь больше играть, то ступай к Софи!» Мы продолжали разгуливать взад и вперед по аллее. Я решилась напомнить ему о прерванном рассказе. «И что же, вы вернулись в комнату, когда приехала мадемуазель Варанс?» — спросила я. Я думала, что мистер Рочестер отнесется с неудовольствием к моему напоминанию, но я ошиблась. Напротив, я, видимо, отвлекла его от мрачных мыслей, в которые он погрузился. Ах, да. Я и забыла Селине. Итак, когда я увидел, что моя богиня вошла в комнату в сопровождении кавалера, то мне послышалось шипение. Мне показалось, что зеленоглазый змеи ползает и извивается по перилам балкона, затем обвивается вокруг меня и заползает в мое сердце. Он снова умолк. «Странное дело», — сказал он после непродолжительного молчания. «Я вам, молодой девушке...» С такой откровенностью рассказываю о своем прошлом, о своих любовных похождениях. Но еще удивительнее, что вы так спокойно слушаете меня, словно это самая обыденная вещь на свете. Чтобы мужчина, подобный мне, рассказывал всякие истории о своей возлюбленной, невинной девушке. Но я знаю вас. Я знаю, что вы сумеете сохранить тайну. И я знаю, что вы, несмотря на свою молодость и неопытность, сумеете отнестись ко всему этому серьезно, без цинизма. Чем больше мы будем говорить, тем лучше. Я не смогу смутить вашу душу, но вы можете исцелить мою. После этого короткого отступления он продолжил... «Без сомнения», — подумал я, — «они войдут в будуар, и я устрою им засаду». Я просунул руку через открытое окно и опустил штору, оставив только небольшую щель, сквозь которую я мог увидеть и слышать все, что происходит. В эту минуту моя парочка вошла. Я припал лицом к щели. Вошла горничная Селины, зажгла лампу, поставила ее на стол и удалилась. Я ясно видел обоих. Селину в роскошном атласном платье и бриллиантах, мои подарки, конечно, и ее спутника в офицерском мундире. Я сразу узнал в нем повесу Виконта, ограниченного, порочного юношу, с которым я иногда встречался в обществе. Мне никогда и в голову не приходило его ненавидеть, потому что я презирал его. Как только я увидел его. Жало змеи ревности мгновенно перестала жалить меня, ибо в то же мгновение моя любовь к Селине перестала жить в моем сердце. Не стоило бороться и страдать из-за женщины, которая предпочла мне такого соперника. Она не заслуживала ничего, кроме презрения. И все же не такого презрения, как я, который мог увлечься ею. Они заговорили, и их разговор разъяснил мне все окончательно. Это была пустая, бессмысленная и бездушная светская болтовня. Моя визитная карточка валялась на столе. Заметив ее, они заговорили обо мне, но у них не хватило ни остроумия, ни смелости, чтобы поиздеваться надо мной как следует. Их оскорбительные отзывы обо мне были помещански грубые и циничны. Селина воодушевилась и с горячностью напустилась на мои внешние недостатки, на мое безобразие, как она выражалась, тогда как в глаза она то и дело говорила мне о моей настоящей мужской красоте. В это время снова подбежала Адель. «Месье только что приходил Джон. Он сказал, что здесь ваш управляющий и что он желает вас видеть». «А, в таком случае я буду краток». Я открыл дверь, ведущую на балкон, и вошел к ним в комнату. Тотчас объявил Селине, что отказываюсь от нее и прошу ее немедленно оставить дом, и предложил ей кошелек с золотом на необходимые расходы. Я не обратил ни малейшего внимания на ее крики, истерический плач, мольбы, уверения и припадки. С Виконтом я условился встретиться на другой день утром в Болонском лесу, Следующим утром я имел удовольствие встать лицом к лицу с Виконтом и запустить ему пулю в одну из его жалких, тощих ручонок, чем дело и кончилось. К несчастью, за шесть месяцев до этого события Селина наградила меня этой девочкой. Она клялась, что это мой ребенок. Очень может быть, что и так. Хотя в ее чертах нет никакого сходства с моим безобразием. Спустя несколько лет после нашего разрыва Селина бросила свое дитя и сбежала в Италию с каким-то музыкантом или певцом. Конечно, я не имел никаких обязательств по отношению к Адель, потому что, повторяю, это навряд ли мое дитя. Но когда я узнал, что бедная девочка брошена на произвол судьбы, то поднял ее с дна парижской грязи и привез сюда. Затем миссис Ферфакс... «Рекомендовала мне вас, и я предоставила Адель вашему попечению. А теперь, не правда ли, зная все это, вы постараетесь приискать себе другую питомицу и в скором времени объявите мне, что нашли другое место. Так ведь?» «Нет», — сказала я. «Почему же Адель должна отвечать за грехи своей матери и за ваши?» «Я привязалась к ней, и теперь, зная, что у нее нет родителей», что мать бросила ее, а вы ее не признаете, я полюблю ее больше прежнего. Неужели вы думаете, что я предпочту какого-нибудь избалованного ребенка богатого семейства, ненавидящего свою гувернантку, бедной, одинокой сироте, которая смотрит на меня, как на друга?» «Да... Так вот, как вы смотрите на дело», — воскликнул мистер Рочестер. Однако пора домой, уже смеркается. Но я осталась еще на несколько минут в саду с Пилотом и Аделью. Мы еще поиграли с ней некоторое время. Вернувшись домой, я сняла с нее шляпу и накидку и посадила ее к себе на колени. Она просидела у меня целый час и вдоволь наговорилась. Я охотно прощала ее вольность, ижеманство, и легкомыслие, которые она, вероятно, наследовала от матери. но у нее были и достоинства, ради которых я прощала ей ее недостатки. Я искала в чертах ее лица хоть какое-нибудь сходство с мистером Рочестером, но ничего похожего не находила. Ни одной черточки, ни одного мимолетного выражения. Это было жаль. Если бы между ними улавливалось хоть малейшее сходство, он, вероятно, относился бы к ней с большей любовью. Лишь вечером, вернувшись в свою комнату, я начала серьезно раздумывать о том, что сказал мне мистер Рочестер. Как он сам сознавался, во всей этой истории не было ничего необыкновенного. В великосветском обществе истории подобного рода, вероятно, совершаются каждодневно. Богатый англичанин питал страсть к французской танцовщице или певице, а она ему изменила. Дело самое обыкновенное. Но было нечто очень странное в том глубоком волнении, которое овладело им, когда он попытался выразить свои теперешние чувства. Радость, вызванную решением отныне жить здесь, в отчем доме. Это было очень, очень странно. Потом я стала раздумывать о том, как он относится ко мне. На доверие, которым он дарил меня, — Я смотрела, как на дань, которую он платил за мою откровенность. В последние недели его обращение со мной стало более ровным, чем в начале. Я не замечала в нем больше этих припадков высокомерия. Встречи со мной, по-видимому, доставляли ему удовольствие. Теперь, когда он заговаривал со мной, то он всегда улыбался. Когда он обращался ко мне с просьбой побеседовать с ним, и я соглашалась... то он всегда встречал меня с необыкновенной вежливостью и предупредительностью. Я действительно заметила, что мое общество ему по душе. Наши вечерние встречи доставляли удовольствие не только ему, но и мне. В сущности, я говорила очень мало, зато слушала с наслаждением. Общителен он был по природе. Ему нравилось рисовать перед неискушенной слушательницей картины жизни и нравов, для меня новых и наводивших на глубокие размышления. Но в его рассказах никогда не проглядывало никакого цинизма и ничего такого, что могло бы меня задеть или шокировать. Его откровенный тон и свободная манера избавили меня от мучительных стеснений. Откровенность его речи сильно привлекала меня. Иногда мне казалось, что это мой близкий родственник, и я забывала, что в сущности он для меня работодатель, хозяин. Иногда, правда, в нем проявлялись еще высокомерие и повелительный тон, но это меня больше не задевало. Я поняла, что он просто привык обращаться с людьми именно так». Я чувствовала себя столь счастливой, под влиянием нового интереса в моей жизни, что совершенно перестала горевать о своем одиночестве, о том, что у меня нет родных. Чувство пустоты совершенно исчезло во мне. Здоровье мое поправилось, я стала бодрой и улыбчивой. Считала я по-прежнему мистера Рочестера некрасивым? Никоим образом. Благодарность и симпатия, которую он внушил мне, сделали свое дело. Теперь я жаждала видеть его больше, чем когда-либо. Присутствие его согревало меня и наполняло сердце мое радостью. Тем не менее, я не забывала и о его недостатках, да и не могла забыть, потому что он ежедневно о них напоминал. Он был горд, насмешлив и суров по отношению к ниже его стоящим. Иногда он был в высшей степени капризен. Иногда, когда он посылал за мной, чтобы послушать мое чтение, я заставала его в библиотеке, стоящего со скрещенными на груди руками и низко опущенной головой. Когда я входила, он обращал на меня свой мрачный взор, а на лице его появлялось хмурое, почти злобное выражение. Но все-таки мне казалось, что все эти несимпатичные черты — Составляют не суть его характера, а следствие перенесенных им ударов судьбы. Мне казалось, что от природы он обладает наклонностями более чистыми, более строгими. Мне казалось, что в нем скрываются превосходные качества. Не скрою, что его страдания, каковы бы они ни были, огорчали меня, и я дорого бы дала, чтобы облегчить их. Я потушила свечу и легла в постель, но не могла уснуть. Передо мной неотступно носился образ мистера Рочестера в ту минуту, когда он стоял на аллее и с таким странным восторгом говорил о родовом гнезде. Почему же ему не быть здесь счастливым? Что, собственно, влечет его из дому? Миссис Ферфакс говорила, что он никогда не остается в доме больше двух недель, а теперь он живет, у меня уже... Больше двух месяцев. Если он снова покинет дом, то это будет для меня, я чувствую, тяжким лишением. А что, если он снова исчезнет на всю весну и на все лето? Как печальны тогда будут для меня ясные солнечные дни. Не знаю, уснула ли я после этого, но во всяком случае, вскоре... Я в испуге вскочила, услышав над головой своей какое-то неясное, странное бормотание. Я жалела, что потушила свечу. Ночь была темная, какая-то тоска сжимала мою грудь. Я стала прислушиваться. Все смолкло. Я снова попыталась уснуть. Но сердце мое боязливо билось, и мой покой исчез. В холле пробило час, и в эту минуту мне послышалось, что кто-то прикасается к моей двери. «Кто там?» — закричала я. Ответа не было. Я почти окаменела от страха. Я снова легла. Но мне не суждено было уснуть в эту ночь. Едва я успела задремать, как в ужасе проснулась, услыша какой-то демонический смех. Тихий, подавленный, глубокий. Мне казалось, что этот смех проникает в комнату через замочную скважину. Изголовье моей кровати находилось вблизи двери, так что в первое мгновение я подумала даже, что тот, кто смеется, стоит у самой кровати. Я вскочила... но никого не увидела. В то время, как я обезумевшими глазами всматривалась в темноту, эти сверхъестественные звуки повторились. И тогда я с ясностью убедилась, что они издавались по ту сторону двери. Я бросилась к дверям и задвинула засов, а затем опять закричала «Кто там?» Я услышала стенание и глухое ворчание, а вслед за тем... Тихие шаги, удаляющиеся по коридору на третий этаж. В конце галереи недавно была приспособлена дверь, запирающаяся на замок. Я яственно слышала, что дверь эту кто-то отворил, а затем снова запер. Опять наступила тишина. «Неужели это Грейспол? Что она помешалась?» — подумала я. Я больше не могла оставаться одной и решилась идти к миссис Ферфакс. Я наскородилась и дрожащей рукой открыла дверь. На ковре, посланном на полу коридора, стояла зажженная свеча. Это обстоятельство меня крайне изумило. Но еще больше изумило меня то, что в воздухе висит какая-то мгла, словно он полон дыма. А когда я оглянулась вокруг, стараясь отыскать источник этой синеватой мглы, то ощутила резкий запах гари. Раздался скрип полуотворенной двери. Дверь это вела в комнату мистера Рочестера, и оттуда валили клубы густого дыма. Я уже более не думала ни о миссис Ферфакс, ни о Грейс Пул, ни о таинственном смехе. В одно мгновение я очутилась в комнате мистера Рочестера. Она была вся в огне. Горел полок кровати и ковер. Сам мистер Рочестер лежал неподвижно, окруженный пламенем и дымом. Он спал глубоким сном. «Проснитесь! Проснитесь!» — кричала я. Я стала трясти его, что было но Он пробормотал что-то неясное и повернулся. Дым, очевидно, уже лишил его сознания. Нельзя было терять ни минуты. Загорелись уже одеяло и матрас. Я побежала к умывальнику, схватила кувшин с водой и вылила его на кровать и на спящего. Затем побежала в свою комнату, принесла еще кувшин с водой и снова стала поливать кровать. К счастью, мне удалось потушить пожиравшее ее пламя. Шипение потухающего пламени, звук разбившегося кувшина, который я отбросила в сторону, а в особенности ощущение холода, наконец пробудили мистера Рочестера. Хотя в комнате снова стало совершенно темно, я тем не менее поняла, что он проснулся, потому что он стал бормотать какие-то ругательства. Очевидно, эта импровизированная ванна ему очень не понравилась. Это что, наводнение? рявкнул он. Нет, сэр, воскликнула я, это пожар. Умоляю вас, встаньте. Вы совершенно промокли. Я сейчас принесу свечу. Во имя всех святых, неужели это Джейн Эйр? спросил он. Что вы со мной сделали, колдунья? Кто еще в комнате, кроме вас? Вы что, сговорились утопить меня? Умоляю вас, сэр, встаньте. Я сейчас принесу свечу. Без всякого сомнения, это поджог. Вы должны немедленно расследовать это дело. Ну вот, теперь я встал. Будьте любезны принести зажженную свечу. Подождите минуту. А, вот мой халат. Теперь спешите. И я поспешила. Я принесла свечу, все еще горевшую в коридоре. Он взял ее из моих рук и стал осматривать обгоревшую кровать. Одеяло, подушки и ковер были совершенно мокрыми. Что это такое? Кто это сделал? Спросил он. Я коротко рассказала ему все, что произошло. Он слушал очень внимательно. Лицо его выражало скорее горе, чем удивление. Когда я кончила свое сообщение, он помолчал несколько минут. Позвать миссис Ферфакс? Спросил я. Миссис Ферфакс? Нет. На кой черт вы ее позовете? Дайте ей выспаться как следует. «В таком случае я позову лиджона Джона и его жену!» «Пожалуйста, не беспокойтесь. Ничего этого не нужно. Присядьте, будьте так любезны. Вам холодно? Возьмите мой плащ и закутайтесь. Положите ноги на стул, а то вы промочите их. Я покину вас на две минуты. Оставайтесь на месте и не шевелитесь. Будьте немы и неподвижны. Я возьму с собой свечу, мне надо подняться на третий этаж, прошу вас». Не зовите никого и не трогайтесь с места. Он вышел. Я видела, как постепенно исчезает пламя свечи. Он направился по коридору, открыл дверь и снова запер ее. Наступил непроницаемый мрак. Я стала напряженно вслушиваться. Но все было тихо. Каждая минута казалась вечностью. Я утомилась в ожидании. Несмотря на плач мистера Рочестера, я озябла. Кроме того, я совсем не понимала, для чего мистер Рочестер просил меня ждать. Но как только я собралась ослушаться его и уйти, как свет показался снова, и я услышала его шаги. Он вошел мрачный, бледный, удрученный. «Я все выяснил», — сказал он, ставя свечу на умывальник. «Так, все так, как я и подозревал». «Как, сэр?» Он ничего не ответил. Он стоял, скрестив руки и опустив глаза. Спустя несколько минут он спросил каким-то странным тоном. «Так вы ничего не видели, когда отворили дверь своей комнаты?» «Нет, сэр. Я не видела ничего, кроме свечи, поставленной на ковер у самой двери». «Но вы слышали странный смех». Этого не случалось раньше? Случалось, сэр. У вас живет женщина, занимающаяся шитьем. Ее зовут Грейс Пул. Она с причудами. С ней и случаются припадки такого смеха. Да, это она, вы угадали. Она с причудами, это правда. Я об этом подумаю. Я очень рад, что вы единственная свидетельница этого происшествия. Я рассчитываю на вашу сдержанность. Надеюсь, что вы не скажете никому ни слова. Что касается поджога моей кровати, то я надеюсь разъяснить это дело. Теперь я попрошу вас вернуться в свою комнату. Я лягу на диване в библиотеке. Теперь около четырех часов. Через два часа встанут слуги. «Спокойной ночи, сэр», — сказала я, поднимаясь. Он удивленно посмотрел на меня. Как воскликнул он. Вы покидаете меня, и притом таким образом. Вы ведь сами сказали мне, сэр, чтобы я возвращалась в свою комнату. Да, но не так, не так сухо. Поймите, вы спасли мне жизнь. Вы спасли меня от мучительной смерти и уходите, как ни в чем не бывало. Дайте мне хоть пожать вашу руку. Он протянул мне свою руку. Я подала ему свою. Он взял ее сначала одною, потом обеими руками и крепко пожал. Вы спасли мне жизнь. Я рад, что обязан этим вам. Именно вам. По отношению ко всякому другому человеку подобное обязательство было бы для меня крайне тягостно. О, Дженни... «Быть обязанным вам для меня — это счастье». Он замолчал. Я видела, как дрожат его губы. Голос отказывался служить ему. «Еще раз спокойной ночи, сэр. Не говорите ни о каких обязательствах. Разве существуют обязательства в подобных случаях?» «Я всегда знал, что когда-нибудь вы сделаете для меня доброе дело», — прошептал он. «При первой встрече с вами я это понял. Говорят о родстве душ, об ангелах-хранителях. Я ничему этому не верил, но частичка правды тут все-таки найдется. Спасительница моя, спокойной ночи». Голос его звучал особенно сильно. Взор сверкал странным огнем. «Я счастлива, что проснулась», — сказала я, уходя. «Как? Вы все-таки уходите?» «Мне холодно, сэр. Вам холодно?» «Да, да, вы же стоите в луже, хорошо. Господь с вами. Идите, Джейн». Но все же он еще держал мою руку. Я не могла высвободить ее». Вдруг мне пришла в голову счастливая мысль. «Мне кажется, сэр, что идет миссис Ферфакс». «Хорошо. Если так, оставьте меня одного». Он отпустил мою руку. Я вышла. Я вернулась в свою комнату. Но спать мне больше решительно не хотелось. Тревога и смутный страх одолевали меня. Слишком взволнованные, чтобы предаться отдыху, Я встала, едва рассвело.